Получишь 250 граммов хлеба И притронуться боишься Начнешь его И съешь весь А впереди смена И дома ждут мама и три сестренки Приняв в локтях полный груз, Федотов не спешил уезжать. Ходил вокруг машины, осматривал рулевые тяги, рессоры, бил монтировкой по скатам, скаты звенели. Без всякой надобности открывал капот, вывертывал свечи, рассматривал зазоры. Федотов ждал дождя. Нужна была хоть маленькая причина на задержку на ночлег. Но дождя, как назло, не было. Вот небесная канцелярия. Когда не надо, так львмя льет, а тут хоть бы капля упала. <свят> Нехорошо ругать Всевышнего. Ты зачем шоферу дождь? <свят> Здравствуйте. Здорово. Оно, конечно, дело. Слякать в машине ни к чему. Вот именно. А вдруг здесь у меня <свят> сударка имеется? Эй, что. Заночевать мне хочется. <свят> Так ночую, в нашей деревне двери открыты. Ночлег найдешь и без сударки. А у кого? Да хоть бы и у меня. Ну, здрасте. Что? Так не знаю я тебя. Так давай знакомиться. Кердягин, лесник здешний. Федотов. Ну так собирай манатки, да и к дому. Вон мой кордон, видишь? Спасибо. Что? Да нет причины оставаться в деревне-то когда груз в кузове и машина на ходу. Ну, как знаешь, было приглашение. Эй, -э -э, постой, погоди. Чего? Ага. Чего хочу спросить-то тебя? Бачулин в этой декаде к тебе случаем не заезжал? Заглядывал, кабанчика я как раз свежевал. Бензин еще у него попросил для паяльной лампы. С кострищем-то долго валантаться, а паялкой раз и готово. Свежей печеночкой его угостил, понимаешь? Ну, под печеночку твой, наверное,. Что? Это, ну, того? А? Что? Ну, рванули? Неужто попался гаишником? Ну да. Дурак. Нет, у меня он и капли в рот не взял. За это я ручаюсь. Ну, ну, хорошо, спасибо. А ты, значит,. Скот держишь? А что не держать? Держу. Коровы с теленком, два кабанчика, гуси, куры, утки, понимаешь? Ух я, ты! Я по магазинам за мясом не бегаю. Е -е -е. Целое хозяйство. Ну что ж, это а хорошо. А, а с кормом как обходишься? А, так и что, достаю, понимаешь? А знаешь, Кирдягин... Ну? Ой, прости... Как по батюшке то Ефим Фёдорович. А знаешь что? Ефим Фёдорович. Ну. No. А, пожалуй, загляну-ка я к тебе, а? Ну-ну-ну. No, no, no, no. Загащу, как говорят в наших краях. Ну, а будет уж да, ты потом приедешь отгащивать ко мне в рай-центр. Ну, oh, чего не соси коль ляжет мимо. Пошли. Эй-эй-эй-эй. -э -э -э. А чего? Да нет. Шофер пешком разве ходит? У него от пешей ходьбы плоскостопие развивается. Ну, yeah. Садись в кабину! А ну ну ну ну Все на кордоне лесника радовало глаз. И дом-крестовик под железной крышей с резными наличниками недавней ручной выделки, и колодец с горделивым журавлем, и свежесрубленная банька, притулившаяся под новую тесовую крышу. На подворье было тесно и весело откудах-то не кур, блеенье овец, гогота гусей, кряка утиного стада, пришедшего как раз на кормеж. О, богато живёшь, Ефим Фёдорович. А, не ленись, встань пораньше, доложись попозже. Вот тебе и богатство. А неужели это все для себя одного? Ну, почему же? Двух бычков откормил, корм колхозный, одного в колхоз, другого себе. Нет, сейчас жить можно. А то крепкого хозяин чуть кулаком в газетах не обзывали. Да, добро земное надо наживать, а не проживать, так я думаю. А то до чего дошли? Из деревни за молоком и картошкой в город на жигулях ездят. А на асфальте много вырастешь? А, то-то. Послушай, Ефим Федорович, а в свой ларь не позволишь заглянуть? А, тоже хозяйствовать надумал. Смотри, не жалко. Кирдягин направился под крышу, где стоял огромный тесовый ларь с комбикормом. На правую ногу лесник сильно прихрамывал. Ты где ногу поранил? А, не поранил. Напрочь оторвало. Протез это деревянный. На ладыке. Где? На ладыхи, говорю. На Ладоге? Ага. В команду я попал. А, ну? Дорогу ледяную обслуживали. Одна машина забуксовала. Буксует и буксует у выезда на берег. Весна была ранняя, а самолеты немецкие как раз зашли на бой. В кабине вкуса в кузове эвакуированные. Из города их увозили. Вот, думаю, будет обидно ребятам. Столько выдержали, а тут... ну и сунул свою еще тогда настоящую-то ногу под скат. Машинка зацепилась и выпрыгнул на твердь. Ребятки целые остались. Выходит, mm? ноги, собственно, не пожалел для ребят. А ты бы пожалел? Ну-ка, дай-ка мне цигарку. Держи. И то верно. Я тебе вот что скажу. Я ведь тоже ладуку прошёл. Вон что. А, знаешь что, Ефим Фёдорович, Но... не буду я смотреть твой ларь. Леший с ним. Это почему же? У Это... меня и корм трех сортов. Сказал не буду. Значит не буду. Что? Не хочу. Раздумал что ли хозяйством обзаводиться? Раздумал. Ах, и то верно. Не в ванну же пускать гусей плавать. И поросенка на балконе не устроишь, а корове не сужу. Вот понастроили для селян пятиэтажки. Смех. В таких домах только и жить, чтоб при полном коммунизме. Только чтоб магазин поближе, да хозяйственная сумка поболее. Ну что ж, хорошо поговорили? Хорошо. Ладогу вспомнили, Ну, прощай, пора и честь знать. Не останешься у меня, значок ты разве? Прости, не останусь. У тебя не останусь. А, ну, как знаешь. Будешь выезжать из деревни, не застрянь в луже. У нас на выезде мировая лужа. Серьезно? Я тебе говорю, а ты разве не знал? Да знал, но забыл. Давно не заглядывал в вашу деревню. А как же к складам пробрался? Ха -ха, лесной гранью. Но, брат, однако ты партизан. Да там же мосты на ладан дышат. Ничего. Ну, здоровье тебе. И тебе тоже. Мы ведь с тобой на Ладоге всякое видели. Верно? В редкой сибирской деревне, отстоящей от асфальтированных шоссеек, нет лужи. Постоянной, почти вечной. Не зря шоферы шутливо переименовали локти в когти. Локтинская лужа появлялась ранней весной и жила до крепких морозов. Эту локтинскую лужу и выбрал сегодня Федотов себе в союзники. Машина застряла, крепконько застряла. Только подготовился ступить в воду, как услышал голос. Тут глубоко, дядя. А, спасибо за предупреждение, тетя. Коль не спешишь по нужде, погоди, доску подам. Ох, это не доска, а целый трап, как на корабле. Спасибо, что сама додумалась. Сама. Ой-ой-ой, обманываешь? Он по глазам вижу. А видишь, так зачем спрашиваешь? Идея моя. Исполнение Кирдягина, лесника нашего нового. А, а ты, значит, за вроде паромщика. Именно. Сколько тут вашего брата перебывала? А вот и брала бы по гривеньку с носа, то есть с машины. Смотришь, и дом бы перестроила. А то вон стоит, сик снакось равен час воробей крылом заденет, оп, и развалится. Жених обещал перестроить. Ой, жених. Жених-то золотую гору пообещает, пока мужем не стал. Погоди, погоди. А ты часом не ему уж такого? Она самая. Ты погляди, как вымахло, а! А я ведь тут из вашей глубинки зерно возел. И мама маманю твою помню. Мамка жива? Умерла. Вон оно как. А машина-то твоя больно на Бочуринскую смахивает. Что, значит, знакомая машина? Знакома. И бачурин в прошлом разе здесь застрял. И трап ты ему подавала? А то нет. Жених, ведь? Он что? Ха -ха. Значит, в своей деревне перевели и женихи. Коль на приезжего глаз положила. Любишь? Люблю. За что? Ну как за что? Люблю и все. Хм -хм. Внимательный он. Не обижает. Раз в посевную заехал, раз в уборочную, да вот в прошлый рейс. И то, если б в лужу не застрял, не завернул бы. Так может, он специально в лужу-то? Вот сказанул, дедуль. Да что нам таится? Мы свое счастье ни у кого не воруем и даже не занимаем. Мы берем наше. Понятно. Хорошо. Федотов и не заметил за разговором, как около машины оказались люди. Кто-то подогнал трактор... Седой, как лун, дед Архип привел колхозного быка Зевса, под ногами у взрослых вертелся вихрастый мальчонка по прозвищу «Свисток». Все дружно поднатужились, и машина оказалась на соком месте. Ну, оточки, оточки и порядок. А то бык, да бык, снежки строить и я могу. Зев за место кировца мает, запросто комбайн тягать. Комбайн не сможет, надорвется, пуп лопнет. Цыть, маломерка. Ух, тут. Двойку по арифметике сначала исправить. Да исправила я двойку. А с комбайном Зевсу все одно не совладать. У него одна лошадиная сила. В Та -э -э, то лошадиная сила, а тут бычка Разница? <гум> Без разницы. Вот скажи, дед Архип, что тяжельше? Путь пуху или путь железа? Ну, конечно, путь железа. <prophecies> <существ> <Ты, ты ордар, существ> а вот скажи, вот ты скажи. Волк бежит с горы, а заяц под гору. Кто кому дорогу уступит? Ясно, ну, заяц. <существ> <существ> вот так, вот так попался. Ведь они в одну сторону бегут ты дурак. <существ> Федотов открыл капот, Незаметно от собравшихся мужичков наполовину вывернул две свечи. все в кабину, нажал на стартер. Мотор не заводился. Для пущей убедительности покрутил рукояткой. Придется все-таки ночевать у вас. Отказала машина. А что за дело? А, знать бы, сам исправил. Давно шофериешь? Давно. До войны начал. Как бы так, все знал. Он мой, свояк, Митюха, Тоже верит, так по машинам и делу все чисто знает. О, так уж и все. Не веришь? Могу позвать. Подмагнет. В нашей деревне никто без помощи не остается. Свисток? Ну? Одна нога здесь, другая к Дмитрию. В баню ушел, я видел. Иди из бани. Скажи, у райцентровского товарища машину барахлит. Пусть чай поспешает. Что? Ух ты, да вот он и сам. Ну, что у вас случилось, а? Да вот, ага. не фурычит. Ну, давай загляну в мотор. Так, ну, что тут? Так, а, так и есть. Вот, свечки недовернуты. Ну, все проще пареной репы. Давай рукоятку. Так. Ну вот, порядок Можешь ехать Ну, спасибо Дядя, проходите О, свисток, садись Тархим, тебе что, родня? Нет Откуда же знают, что у тебя парил в двойка? А, у нас в деревне друг о друге все знают Подожди-ка, Свисток А у тебя имя-то есть? Минька, Миша Слушай, Михаил А что это от тебя Извини, как от козла несет? А, чеснок ел Зубы берегу Чеснок ага. Дать что ли? Ну дай Один серпик. На. Да. Ну, вылезай. А то назад, далеко бежать будет. Спасибо. Федотов чуток отъехав, выключил скорость, заглушил мотор, сняв с трамблера крышку, натер контакты чесноковкой. Снова подошел Дмитрий. Ну, ну что, опять не фурычит. Да вот. Ну надо же. Ну давай, кривой стартер. Держи. Покручу. Да, Ты смотри, да ладно, плюнь, а, не старайся. Черт, а! А я думал свечки Ну что, ладно. Ой, ночь на дворе. Завтра поутру разберемся. Утро вечера, как говорится, мудренее. Ну что, пойдем ко мне? Спасибо. А что спасибо? Сначала переночивай. Да нет. Есть у меня квартирка. На веселом месте. У Федони. Рецепт блокадного хлеба. Мукаржиная. 50%, целлюлоза 15%, солод, соевая мука и отруби 10%, обойная пыль 25%. Дом Федонии стоял на самом краю деревни, у дороги. Полисадника не было, потому как улица тут сужалась, словно хотела защитить себя от холодных северных ветров. Машины, телеги грохотали под самыми окнами дома, а зимой из пузатых вазов на оконных наличниках оставались пучки сена и соломы. И дом становился смешным-смешным. У него вдруг появлялись усы, брови, борода – Федонь не сердилась. Можно? О, -о, -о здорово Ой, живешь, Федонюшка. Василий Никандрович, господи. Он самый. Каким ветром занесло в наш край-то? Да вон за зерном. Застрял, будь не ладен. Ой, да ты шиферишь разве? А ну как же. А я прослышала, что в начальство вышел. А, вышел, вышел. Кто куда пошлет? А близко, так сам бегаю. Проходи, проходи в передний угол, гостем будешь. Сейчас только сапоги скину. Банька истоплена, можешь сходить. Спасибо. Вот а видишь. я это. я пока пельмени сощипну. Ага. А то видишь, сколько грязи на ноги намотал. Муж Федони, Михаил Пермяков, не вернулся с войны. Федотов хорошо знал его. Вместе когда-то учились на шоферских курсах, Вместе и шоферили до войны, вместе и на фронт уходили. Федотов поначалу попал в арт-батарею. Пермяков в автоколонну резерва главного командования. Завидовал тогда Федотов другу. Ежели, Мишка, живым возвернешься, Анну мою повидай. Вышла наоборот. Баня-то с паром? О, а то как же! Кирпич в каменке. Еще это Миш покойник заложил. Mm. Ну что ж, за баню спасибо, Федонюшка. Да, право, как-то неудобно. а? Да что ж ты. Иди, иди. Спасибо, спасибо, Федонюшка. После бани Федотов один за стол садиться не стал. Подождал Федоню. Нарезал сало, достал из ранца остатки пирога, Пока Федоня перед зеркалом расчесывала свои редкие пепельные волосы, сварил в чугунке пельмени. Федоня вышла из гореньки, взглянула на стол, на сидящего на лавке Федотова, и неожиданно заплакала. Ты что? Ну-ну-ну-ну-ну, Федоня, ты что, это вот террас? И без того погода слякотная, ты что? Да ты это не бери в толк. <смех> Муженька Мишу вспомнила. <смех> да, он вот, он был таким же, как и ты, быстрым. Все бывало сварит, все на стол установит. И на лавке, вот как и ты, сидит. Сидит, ждет, ждет меня. <смех> да, война, война проклятая. Да. Хорошая ты, Федонешка. А вот, прости, счастье никак не идет в твой дом. О, ты о чём? Да без мужика живешь. Не находится или как? Найти-то недолгое дело. Да. Да ведь я, Миша, перед уходом на фронт клятву дала. Клятву! что буду любить его и мертвого. Вот, может, не веришь? Ну что ты? Верю, Федоня. В этом я тебе верю. О. А в чем же не веришь? Ну ладно. Не стану я скрывать от тебя, Федоня, что приехал я Чёрт. Как бы это тебе сказать-то? Ну, в общем, приехал я да Ты это не заикайся, говори. Как есть, на прямки. Ну, вообще так. У Бачурина недостача. О. А он у тебя пивка, говорит, выпил и пельмешки ел. он как выходит, душе веришь, а в килограммах засомневался? Ну, проверяй, проверяй, амбар открыть. Да подожди ты, Федоня! не в этом же смысле, я говорю. Ну? Я в смысле того, что и, и Бачурин-то отказывается от воровства, а доказать не может. А ты... Ты в защитничке нанялся? Ладно, можно и так. Я не обижусь. Видишь, Бачурин еще заезжал к Муштаковой. О, Зойка чиста. Зойка чужого не возьмет, свое отдаст. Голову могу дать на отсечение. Да что же это? Какой же ей резон женихата по судам таскать? Ну да, и то верно. Ну вот Бачурин-то да, все вором считают. А это же худо. Господи. Хоть на чужом плече беда, но мне почему-то тоже тяжело. Вот я и хочу выяснить. Понимаешь? Да. Помочь человеку. Помочь. Была у Михаила моего такая история. По судам, я помню, его затаскали. Это по какому же делу? Да тоже. Тоже вес не сошелся. Брутто снета. Это как же? Ну? Да вот так, так же. Нашли потом причину-то. Да поздно. Денежки Миша выплатил. За решетку чуть не угодил. А причина была в пустяке. Застрял он в этой луже, что и ты сегодня сидел, как и Бачурин в прошлом рейсе. Ну? насадила ему грязи на рессоры, на оси. Он так-то и въехал на весы. А потом э, во время разгрузки дожжина, как из ведра. Так. Но ну, грязюк-то с машиной и подбивала. При выезде вес не сошелся, яснее ясного. Ты куда же вскочил-то? Ночь-полночь на дворе. Поеду я, Федоня. Докончу рейс. А тебе спасибо за хлеб, соль. Дождина накатывается. Дождь это хорошо. Ай, Федоня. Какая же ты молочина. О -о -о. Что рассказала мне про Мишин рейс. Нашел таки причину бочуринской недостачи, Федотов. Вес действительно не сходился из-за отмытой дождем земли. Утром, к началу рабочего дня, подъехал к автоинспекции. А мне непонятно, Федотов, чего вы от меня добиваетесь? Дело на Бачурина закрыто. Прав мы его временно лишили на законном основании. Да не ворон. Не вор Бачурин, ты понимаете? Опять за рыбу деньги. От меня-то вы чего добиваетесь? А вот чего? Ну ка Вот, заглянем-ка вот сюда, вот в газетку. Вот, видите, что тут написано-то? Происшествие и заметочка. Вор за рулем. И подпись. Автоинспектор Батников. А, это-то. Угу. Да. Да понимаете, Федотов, Позвонили мне тогда из редакции. Ну, попросили чего-нибудь остренького под рубрику происшествия. И рассказал по телефону. А они обработали. Художественно обработали, понимаете? Федор? Понимаю, понимаю, понимаю. А вот теперь извинитесь перед Бачурином. Я, автоинспектор, извиняться перед каким-то шоферюгой. Перед шофером. Не будь нас! Не надо было бы и вас. Вон воробита. они ведь летают без светофоров. Напишите в газету опровержение. Послушайте, Федотов, ну это же такая мелочь. Человека да? оскорбили. Какая же это мелочь? Это не мелочь. Бачурина-то? Да разве можно оскорбить? Это не уж все отлетает, как от стенки горох? А вот это не отлетело. Федотов, извините... Мне пора на линию. Нет, подождите. Когда зайти за опровержением? Послушайте, Федотов, кто вас уполномочил? Вот что есть заявление Бачурина. Так мол, и так. Прошу вернуть мне доброе имя. Нет. Нету заявления. А вот опровержение должно появиться. Видишь как? Хорошо. Вот мое согласие на опровержение. В редакции мою подпись знаю вижу. Вот и хорошо. Вид у редактора районной газеты Митрохина был озабоченный. Входили и выходили сотрудники, корректор подсовывал начитку очередную сверстанную полосу, фотокорреспондент наступал с мокрой пленкой в руках ты, Семёнович, механизаторов как на две колонки или натрия? Натри, натрия, Сидорсов, ну, сири, ну, на три? На три, на три, на три, На три. И я что, ты смотри только у меня. Ну, -по -погоди, я... ты вот, -по -по Погоди, ты не уходи. Вот смотри. Да. Вот эту заметку левее, так? Звинь, так? Да. А сюда фотографию, понял? Всё, вы продолжайте, точно. продолжайте, товарищ Пидотов. Да ничего, вы Продолжайте, я вас внимательно слушаю. Алло. Алло, да-да-да. да Ну что же, мы ждём ваших материалов. Я слушаю вас, товарищ Федотов. Мы на чём-то остановились там? Вставайте, давайте. На, маяки. Ты понимаешь, мне нужны маяки. Фотографа я подошлю, да, да. Ну, ну я жду, да. ну что вы говорите, товарищ Петров, что Бачурин не вор, да? Ну, а где доказательство? Да нет, вы уж сначала насчет маяков-то договоритесь, товарищ Медрохин. Ну и пирожок дожуйте, а то не равен часто э, подавитесь. Да. Разве это пирожок, а я думал, это пончик. Да нет, пирожок. Да, нет, нет, нет, я сейчас не могу, не могу, ну, я перезвоню. Ну, так. Вот, редактор Митрохин в вашем распоряжении, товарищ идут? Я вас слушаю. А что меня слушаете? Я вам все рассказал. Когда ждать газету с опровержением? Ну, в ближайшем, обозримом будущем. Угу. Сегодня? Сегодня не Ну, понял. Ну что ж, товарищ Медрохин, вы не подскажете, райком партии, это где, вот этажом выше? Ну зачем, ну зачем так круто? все Вседорцов, что ты стоишь, У тебя да что, работы нет? Ну, да, ну иди, ну, иди. Ну, ну, ну, ну зачем так круто-то, товарищ идут. Ну, ну, ну, со временем мы дадим опровержение. Нет, нет, нет, нет, со временем не годится, сегодня. Но оно ведь не готово. Ну надо составить, утрясти. Составляйте, трясите. А я вот подожду. И Федотов действительно сел на стул, всем своим видом показывая, что покинет редакцию только после победы. Потом сопроводил отпечатанную на машинке бумажку в типографию, располагавшуюся во дворе. И не ушел, пока своими глазами не увидел на свежей полосе коротенькие строчки опровержения. 20 ноября 1941 года. Нормы продажи хлеба. Рабочим 250 грамм в сутки, служащим и ждивенцем детям 125 грамм. Пять старичок не спится. Ну как, с Бочуриным-то? Утряслось? Да, утряслось. Ну вот и ладночки. Значит, едем? Куда? Ну, куда собирались? В город к сестре, в гости. Отпуск твоего половина прошла, а мы все не выберемся. Там у них и парашютной вышка есть. Самое время нам с тобой прыгать на парашюте. Обнимемся и, и стиганем. А че? Я страсть люблю смелых людей. Вот, летчиков, к примеру. Э, если бы ты мне на дороге не попался, я бы непременно вышла за летчиком. Так, еще не поздно. Ты давай, давай, давай, давай, давай. Да будет тебе. Да это вот я, когда в девках бегала, мечтала, выберу себе суженного яркого по всем статьям. И чтоб крупнотел был, и голос тверд. И чтобы на гармонии играл, и пел, плясал. Чтобы у товарка-то от зависти щеки бледнели. А вот ты попался... И всем моим мечтам в крифе в кость М -м -м. Сама товар-то смотрела. Чего казница? А я и не казнюсь. Только вот чем ты меня околдовал, до сих пор не пойму. Другие до утра своим избранницам-то ласковые слова шептали. А ты как вроде за сеном собрался. А она... У меня есть сани, у тебя лошадь. Давай ожинимся. <свят> а я разве виноват, что меня отец при разделе только одними санями отделил? А тебе он воронко достался. Вот я и прикинул, сообразил. Твой Мерин, мои сани. Поехали. <свят> едем, едем, едем. Сколько лет живем вместе и нерегистрированные. Как нерегистрированные? Анна, ты что это городишь? Я же с фронта тебе прислал эту, ну, доверенность на женитьбу. Да никуда я не пошла с этой бумажкой-то. Погоди! Так это что же, это мы, значит, с тобой живем? Без бумаги? Так и живем. Да ты что же? Да что что мне об этом не напомнила-то? Это погоди, Вась. Я считал, что все в порядке, как у людей. Оказывается, я тебе не муж, да, и ты мне не жена. Как ну... промеж нас бумаги нет с печатью. Да, так ты сказала бы. Ну... Да говорила я, говорила. Да ты же все за шутку считал. А потом вот за делами своими шоферскими и забывал. Верно. Все. Все, все, все. Анна. Все. Давай-ка. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай-ка гладь рубаху, будем собираться. Мачки, к сестре? Да какой сестре? В отдел, как там у них на двери написано, записи актов гражданского состояния. Вась, ты... Все, галстук мне сготовь. Да погоди, милый. О, давай тот вот, рыженький, в котором я э, к редактору ходил. Да и, все. Пога... И, и, и зонтики возьмем для солидности. Да погоди. О, Видишь, и пригодились наши зонтики. Да давай погоди поезда. ты, старичошка, не сходи ты с ума-то. Ну, вон, насмешим народ-то. Придем в этот самый, этот твой ЗАГС и при таких годах а, молодожен, пенсионеры. Да, да, да все ж твое автохозяйство-то живота А ты от смеха понадрываешь? Ну и что? Пускай надрывают. Я желаю умереть законным мужем, а не хахалем. Погоди, Вась, Василий, Вась, постой. И... Ну, а холонь, ты чуточек, успокойся. И Поспокойся. свадьбу закатим. В местном ресторане откупим зал. Два автобуса возьму для гостей. Господи. Подожди, имею я право по-людски жениться на своей собственной супруге. И, и... не имею. Имеешь, Вась, имеешь. И знаешь, как сделаем... Вот мы сейчас в этом этом, как и ну, в ЗАГСе-то вот распишемся, все чемчинарем, чин а потом к сестре Елизавете в гости, а? Там мы отметим нашу свадебку ага, ну, на парашютной вышке. Нет, в кафе. Вася, я тебе уступила. Уступи и ты мне, а? Идет? <связь> Ладно. Идет. <связь> вот и Умничка, а. мой родненький Ладно. Да нет, не зря я мучаюсь с тобой столько лет Но в последний момент Федотов вдруг оробел Может от того, что перед ЗАГСом в скверике на скамеечках Сидели молоденькие смешливые девчушки И чопорные с Данель за серьезными лицами юноши Может потому, что встретила их девушка-секретарь Равнодушным голосом Вы родители Гавриковых? Каких Гавриковых? Наконец-то. Нет, да нет, мы, мы, мы, мы, мы Федотовы. Федотовы. Федотовы. где же эти Гавриковы? У меня скоро обед. Я должна столкнуть Гавриковых. А куда вы их должны столкнуть? В семейный очаг. Куда же еще? Я о собственном желудке должна думать? Значит, вы не Гавриковы? Нет, нет Федотовый. А вы по какому вопросу? Сейчас, ну, подожди, Анечка. Мы... Нам бы... Вот... Ну... В общем, как насчет женитьбы? Какой женитьбы? Чьей женитьбы? Да нашей. Вот ее вот Ани. И моей. Моей и Анны. Ну, в общем, всю жизнь вместе прожили. Ну, а вот это вот как-то не... Не зря мне мама посоветовала рабочий стаж зарабатывать в ЗАГСе. С вами не соскучишься. Вот бланк. Заполняйте. Срок месяц. Какой срок? Испытательный. На проверку чувств. А, что? а чего нам с ней это... проверять Марш, Мы с ней 40 лет проверяем. Товарищи, порядок для всех один, через месяц. Да подождите. Неужели русского языка не понимаете? Да нет, девушка. Через но... один месяц приведете двух свидетелей. Каких свидетелей? Одного со стороны невесты, другого со стороны жениха. Если к тому времени не раздумаете. Свидетели это как же? Ну, непонятно по... это. По... Подожди, по какой части свидетели? Рутидуль. Дожить до седин и не знать таких простых вещей. Это у вас, которая по счету жена? Чего? Давай подожди, подожди, Аня. Да я, вы... тебе, да я сам ей скажу. Первая. Первая у меня жена. У меня за, за всю жизнь одна и была. Где же Гавриковы? Заполняйте бланк. Вы собираетесь жениться или нет? Мы подумаем. Ну вот. Пойдем, Аня. А еще удивлялись, зачем испытательный срок? Пойдем, пойдем, пойдем. Не слушайте ее. Пойдем. Ничего, ничего. Пойдем, ну, Ничего, успокойся. Я, я, я, я, успокойся. С бланком в руках и вышел Федотов в коридор. За ним проследовала Анна. Тут их увидел Лева нищенко Он забежал в ЗАГС по своим делам. О, Федотов! Здравствуй. Ты чего здесь стены подпираешь? И вы, Анна Дмитриевна? Здрасте. В чем дело-то? Да, да понимаете, ну, Лев Михайлович... Тут ну, такое... Ну, ну, ну, что? Ну, решили мы, наконец, это по-людски засвидетельствовать эту нашу семейную стал быть, жизнь. Ну, ну, оформить. Ну, да. Ну, ну, да. Ну, вот и думали, и ведели, и вот отважились в ЗАГС пойти. Ну, а тут, понимаешь... На обдумывание срок месяца дают. Да, ну, да, да, да еще мы свидетелей да. давайте две штуки. Я не понимаю, ну, ну кто же застопорил ваше движение? Да это, он за столом пигалится. Наташка! Да что, она мне через тещу родней приходится. Ну-ка пошли. Не-не-не-не-не, я, -не, я не пойду больше. Ну, пигалица вообще... есть, пигалица, не ну, пойду. Ваш... Ну, ну хорошо, минутку. Ну, давай. давайте паспорта и две денежные купюры. Одну в 5 рублей, другую трёшником. А паспорт вот он. А так. купюр, Л Лев Михайлович, зачем? Зачем? Одну в пошлину, как положено, другую на чай, как принято. Да это же на взятка. Не надо лишних слов, зато оформят сразу. Не себе же я их, чудаки. Вам счастья желаю. Ну, действительно, вас ну что это мы из-за какой-то там трешки будем конитетом? А ну, помолчи. Не давай. Сроду так не делал. Даш, я не то что с тобой на регистрацию не пойду. Я сразу прямо на развод подам. Но было бы чего разводить. О, да перестаньте. Ну ладно, очки, и так. Нет в районном масштабе дела, которое бы Лев Кянищенко не поддалось. Левка вышел быстро, будто и не исчезал совсем забитую дерматином дверь регистрационной комнаты, улыбаясь, протянул паспорта. Спасибо. Примите мои самые искренние. Ну, спасибо, Лев. поздравление Поздравления. Спасибо. спасибо. спасибо. Да. Трешку Федотов вернешь с получки. <с Ладно, Ну, спасибо. едем, Василий. К сестре едем. В город. Едем. К куда ж деваться?